Глава 26 Софи пришла в семь одеть меня. Она возилась так долго, что мистер Рочестер, очевидно, выведенный из терпения этой задержкой, послал наверх спросить, о чего я не иду. Она как раз прикрепляла вуаль к моим волосам. Это был тот скромный кусок кружева, который приготовила я. Как только она отпустила меня, я бросилась к двери. «Минуточку!» — крикнула она по-французски. «Вы хоть посмотрите на себя в зеркало!» «Вы даже не взглянули!» Уже у самой двери я обернулась. Я увидела в зеркале фигуру в светлом платье и вуаль и не узнала себя. Она показалась мне какой-то чужой. «Джейн!» — раздался внизу голос, и я бросилась на лестницу. Мистер Рочестер встретил меня на полдороги. «Как ты копаешься!» — сказал он. «У меня сердце разрывается от нетерпения, а ты так долго не идёшь!» Он привел меня в столовую, осмотрел с головы до ног, заявил, что я прекрасна, как Лили, и не только гордость его жизненные но и свет Ачееву, и затем, предупредив, что дает мне всего десять минут на завтрак, позвонил. Вошел один из недавно нанятых лакеев. — Что, Джон закладывает? — Да, сэр. — А вещи снесли вниз? — Сейчас сносят, сэр. — Отправляйтесь в церковь и посмотрите, там ли мистер Вуд, священнослужитель. «И причетник, вернитесь и доложите мне». Как слушатель уже знает, церковь находилась сейчас же за воротами. Слуга вскоре вернулся. «Мистер вот в резнице, сэр. Он облачается. А коляска? Лошадей запрягают. В церковь мы пойдем пешком. Но карета должна быть здесь к той минуте, как мы вернемся. Вещи погрузить и привязать, и кучер пусть сидит на месте». «Слушаю, сэр. джейн ты готова?» Я встала. Странная это была свадьба. Ни шаферов, ни подруг, ни родственников. Никого, кроме мистера Рочестера и меня. В холле нас поджидала миссис Ферфакс. Мне хотелось сказать ей несколько слов, но мою руку словно сжали железные тиски. Мистер Рочестер повлек меня вперед так стремительно, что я едва поспевала за ним. Заглянув ему мельком в лицо, Я увидела, что он не допустил бы ни секунды промедления. Я подумала, что для жениха у мистера Рочестера довольно странный вид. Лицо его выражало мрачную решимость и непреклонную волю. Глаза сверкали из-под нахмуренных бровей. Я не заметила, какой был день. Ясный или пасмурный. Когда мы спешили по главной аллее к воротам, я не смотрела ни на небо, ни на землю. Мое сердце было в моих взорах а они были словно прикованы к мистеру Рочестеру. Мне хотелось увидеть то незримое, на что, казалось, был устремлен его пристальный горячий взгляд. Мне хотелось уловить те мысли, с которыми он, казалось, борется так упорно и непреклонно. У церковной ограды он остановился, заметив, что я совсем задохнулась. «Я жесток в моей любви», — сказал он. «Отдохни минутку. Обопрись на меня, Джейн. Как сейчас помню старую серую церковь, спокойно возвышавшуюся перед нами. Вокруг ее шпили летал грач, чернее на фоне румяного утреннего неба. Я помню также зеленые могилки и фигуры каких-то двух незнакомцев, бродивших среди памятников и читавших надписи, вырезанные на некоторых замшелых плитах. Я обратила на них внимание, потому что, увидев нас, они зашли за церковь. Я не сомневалась что они войдут в боковую дверь и будут присутствовать на церемонии. Мистер Рочестер их не заметил. Он пристально смотрел мне в лицо, от которого внезапно отхлынула вся кровь. Я почувствовал на лбу капли пота, мои губы и щеки похолодели. Когда я оправилась, он бережно повел меня по дорожке к церковным дверям. Мы вошли в тихий скромный храм. Священник уже ждал нас в своем белом облачении возле низкого алтаря. Рядом с ним стоял причетник. Все было тих только в дальнем углу шевелились две тени. Мое предположение оказалось правильным. Незнакомцы проскользнули в церковь раньше нас и теперь стояли у склепа Рочестеров, повернувшись к нам спиной и рассматривая сквозь решетку старую мраморную гробницу с колено коленопреклоненным ангелом, охранявшем останки Деймера Рочестера, убитого при Марстон-Муре во время войны алые и белые Розы, и Элизабет Рочестер, его жены. Мы заняли свои места. Услышав позади себя осторожные шаги, я взглянула через плечо. Один из незнакомцев приближался к церковной кафедре. Служба началась. Уже было дано объяснение того, что такое брак. Затем священник подошел к нам, и, слегка поклонившись мистеру Рочестеру, продолжал. «Я прошу и требую от вас обоих, как страшный день суда, когда все тайны сердца будут открыты, и если кому-либо из вас известны препятствия, из-за которых вы не можете сочетаться законным браком, то, чтобы вы признались нам, и бы нельзя сомневаться в том, что все, кто соединяется иначе, чем это дозволяет Слово Божье, «Богом не соединены, и брак их не считается законным». Он замолчал, как того требовал обычай. Когда это молчание бывало нарушено? Может быть, раз в столетие. Священник, не отрывая глаз от книги, которую держал в руках, лишь на миг перевел дыхание и хотел продолжать. Он уже протянул руку к мистеру Рочестеру, и его губы уже открыли, чтобы спросить... «Хочешь взять эту женщину себе в жены?» Когда совсем близко чей-то голос отчетливо произнес. «Брак не может состояться. Я заявляю, что препятствие существует Священник стоял и немел, не опуская глаз говорившего. Растерялся и причетник. Мистер Рочестер вздрогнул, словно перед ним разверзлась пропасть. Он крепче уперся в землю, чтобы сохранить равновесие, и, не повертывая головы, не глядя ни на кого, сказал «Продолжайте». Когда он произнес это слово низким и глухим голосом, воцарилось глубокое молчание, а затем мистер Вуд сказал «Я не могу продолжать, раз такое заявление сделано. Я должен выяснить, соответствует ли оно действительности». «Бракозачитание должно быть прервано», — снова раздался голос позади нас. Я имею возможность доказать справедливость моего заявления. Для брака существуют непреодолимые препятствия. Мистер Рочестер слышал, но казался по-прежнему непоколебимым. Он стоял, гордо выпрямившись, и только сжал мою руку в своей. Как горячо было это пожатие, и как напоминал его массивный лоб, в эту минуту бледный, непроницаемый мрамор как горели его глаза, настороженные и полные мятежного огня. Мистер Вуд, казалось, растерялся. «А каков характер этого препятствия?» — спросил он. «Может быть, его можно устранить? Объяснитесь?» «Едва ли», — последовал ответ. «Я назвал его непреодолимым, и я говорю не без оснований». Незнакомец вышел вперед и облокотился об алюстраду. Он продолжал, выговаривая каждое слово отчетливо, спокойно, уверенно, но не громко. Это препятствие состоит в том, что мистер Рочестер уже жена и его жена жива. Мои нервы отозвались на эти спокойные слова так, как не отзывались на самый страшный удар грома. Моя кровь ощутила их коварное вторжение, как не ощущала мороза и пламени но крепко держала себя в руках и не собиралась упасть в обморок. Я посмотрела на мистера Рочестера и заставила его взглянуть на меня. Его лицо напоминало бескровное изваяние. Глаза были мрачны и пылали. Он ничего не отрицал. Казалось, он бросал вызов всему миру, не говоря ни слова, без улыбки. Как будто, не признавая во мне человеческое существо, он только обнял меня за талию и привлек к себе. «Кто вы? — спросил незнакомца. — Моя фамилия Брикс, я поверенный из Лондона. И вы мне хотите навязать какую-то жену? — Я готов напомнить вам, сэр, о существовании вашей супруги, которая признана законом, если и не признана вами. Потрудитесь описать ее, как ее имя, кто ее родственники, где она живет. — Пожалуйста, мистер Брикс спокойно извлек из кармана листок бумаги, и торжественно прочел. «Я утверждаю и могу доказать, что 20 октября такого-то года, 15 лет тому назад, Эдвард Фейрфакс Рочестер из Торнфельд холла в Ширском графстве и замка Ферндин в Шире женился на моей сестре Берти Антуанетти Мезон, дочери Джонаса Мезона, коммерсанта, и Антуанетты, его жены Креолки. Венчание происходило в Спаништауне, на Ямайке. Запись брака может быть найдена в церковных книгах, а копия от нее находится у меня в руках. Подпись Ричард мезен Это, если только документ подлинный, доказывает, что я был женат, но не доказывает, что упомянутая здесь женщина, ставшая моей женой, жива. Три месяца тому назад она еще была жива возразил мистер Брикс. «Откуда это вам известно?» «У меня есть свидетель, показания которого даже вы, мистер Рочестер, едва ли сможете опровергнуть. Давайте его сюда, или убирайтесь к дьяволу. Сначала я представлю его вам. Он здесь. Мистер Мэзон, будьте так добры, подойдите сюда». Услышав это имя, мистер Рочестер стиснул зубы. Все его тело конвульсивно вздрогнуло. Я была настолько близко от него, что физически ощущала волну ярости или отчаяния, словно обдавшую его с головы до ног. Второй незнакомец, до сих пор остававшийся на заднем плане, подошел ближе. Из-за плеча мистера Брикса выступило бледное лицо. Да, это был сам Мезон. Мистер Рочестер обернулся и с гневом посмотрел на него. Обычно его глаза были черными, но теперь в них был странный красноватый, я бы сказала, кровавый отблеск, напоминавший разгорающийся пожар. Он сделал движение, занес свою сильную руку, готовую ударить Мезона, швырнуть его на каменный пол, выбить дух из его тощего тела. Но Мезон отпрянул закричал тонким голосом. «Ради бога!» Презрение охладило порыв мистера Рочестера. Его пыл угас словно под дуновением ветра. Он только спросил, «А ты что имеешь сказать?» Побелевшие губы Мезана пролепетали что-то нечленораздельное. «Иди к дьяволу, если не можешь выговорить ни слова. Я спрашиваю, что ты имеешь сказать?» «Сэр, сэр», — прервал его священник, «не забывайте, что вы в священном месте». Затем, обратившись к Мезану, он мягко спросил, вам известно сэр живая ли нет жена этого джентльмена смелее подбадривал его адвокат говорите же она живет в торнфильдхле наконец выговорил мазан я видел ее в апреле этого года я ее брат в торнфильд холлли изумился священник не может быть я давно живу в этих местах сэр и никогда не слышал о хозяйке Торнфельдхолла. Я увидела, как лицо мистера Рочестера исказилось мрачной гримасой, и он пробормотал. Еще бы! Я постарался, чтобы никто не слышал о ней не догадывался, что она моя жена. Он замолчал. Несколько минут он как бы что-то взвешивал, затем, видимо, решился из Иви. Довольно. Сейчас все это вырвется наружу, как пуля из ружья. «Вот, захлопните вашу книгу и снимите ваше облачение. Джон Грин — это был причетник. Уходите из церкви. венчание сегодня не будет». Тот повиновался. «Двоеженство — неприятное слово», — продолжал мистер Рочестер с вызовом. «И все-таки я собирался стать двоеженцем. Как видите, судьба посмеялась надо мной. А может быть, в проведении вмешалось мои дела?» Будем считать, что это перст провидения. В данную минуту я, наверное, немногим лучше самого дьявола. И как мой духовный отец, вероятно, сказал бы мне, заслуживаю без всякого сомнения строжайшей кары божьей, вплоть до неугасаемого огня и вечной муки. Джентльмены, мой план сорвался. То, о чем этот поверенный его клиент сообщили вам правдой. Я в некотором роде женат. Женщина, которая называется моей женой, жива. Вы сказали, вот что никогда не слышали о миссис Рочестер, но до вас, вероятно, не раз доходили сплетни относительно загадочной сумасшедшей, которая содержится в доме под замком. Иные, наверное, нашептывали вам, что это моя незаконная сестра. Другие, что это моя отставная любовница. Так вот, разрешите мне сказать, что это никто иная, как моя жена, на которой женился пятнадцать лет назад. Ее зовут Берта Мэзен, а она сестра вон того решительного господина, который своими дрожащими руками и побелевшими щеками показывает вам, на что способен храбрый мужчина. Смелей, Дик. не бойся, я скорее ударю женщину, чем тебя. Берта Мэзен сумасшедшая, и она происходит из семьи сумасшедших. Три поколения идиотов и маньяков. Ее мать Креолка была сумасшедшая и страдала за поем. Это стало мне известно лишь после того, как я женился на ее дочери. Ибо до брака все эти семейные секреты держались в тайне. Берта, как преданная дочь, пошла по стопам своих родителей во всех отношениях. Такова была моя прелестная жена. Добродетельная, умная, скромная. Вы можете себе представить, каким я был счастливым человеком? Какие на мою долю выпали разнообразные удовольствия? Это было райское блаженство, если бы вы только знали. Но довольно объяснений. Брикс, Волт, Мэзен, я приглашаю вас всех в мой дом посетить пациентку Миссис Пу, мою жену. Вы увидите, на каком существе меня женили обманом? И убедитесь сами, имел ли я право разорвать эти узы и искать близости с существом, в котором прежде всего видел человека. Эта девушка, — продолжал он, взглянув на меня, — знала не больше вашего, Вуд, о мерзкой тайне. Она верила мне безусловно. У нее и в мыслях не было, что ее собирается завлечь в ловушку мнимого брака негодяй уже связанной с дурной, безумной и озверевшей женщиной я всех вас приглашаю идемте все еще продолжая крепко держать меня за руку он вышел из церкви трое мужчин проследовали за ним перед подъездом дома стояла коляска поворачивая в конюшню джон сказал мистер рочестер холодно сегодня мы никуда не едем при нашем появлении миссис фейфакс адель софи или бросились нам навстречу чтобы поздравить нас уходите отсюда все крикнул хозяин. «Никому не нужны ваши поздравления, во всяком случае, не мне. Они опоздали на пятнадцать лет». Он поспешил дальше и стал подниматься по лестнице, все еще держа меня за руку и знаками приглашая мужчин следовать за ним. Мы поднялись на второй этаж, прошли коридор, поднялись на третий. Мистер Рочестер открыл своим ключом низенькую черную дверь, и мы вступили в обитую гобеленами комнату с огромной кроватью и резным шкафом. «Узнаешь эту комнату, Мэзон», — сказал мистер Рочестер. «Здесь она искусала тебя и хватила ножом». Он раздвинул гобелены на стене, под которыми оказалась вторая дверь. Ее он также открыл. Перед нами была комната без окон. В камине, окруженном крепкой высокой решеткой, горел огонь, а с потолка спускалась зажженная лампа. У камина стояла, наклонившись, грейс-пул и, видимо, что-то варила в кастрюльке. В дальнем темном углу комнаты какое-то существо бегало взад и вперед. Сначала трудно было даже разобрать, человек это или животное. Оно бегало на четвереньках, рычало и впыркало точно какой-то диковинный зверь. На нем было женское платье. Масса черных седеющих волос, подобно спутанной гриве, закрывала лицо страшного существа. «Здравствуйте, миссис Пул», — сказал мистер Рочестер. «Как вы? И как сегодня ваша больная?» «Ничего, сэр, благодарю вас», — отозвалась Грейс, осторожно ставя кипящее варево на решетку. беспокоен но, по крайней мере, не бесится». Нистовый вопль опроверг ее слова. Одетая в платье женщины гиен поднялась на ноги и выпрямилась во весь рост. «О, сэр, она увидела вас!» — воскликнула Грейс. «Ушли бы вы лучше!» «Одну минуту, Грейс. Дайте мне побыть одну минуту. Осторожнее, сэр. Ради бога, будьте осторожны!» Безумная залайла. Она откинула с лица спутанные пряди волос и диким взглядом обвела посетителей. Я без труда узнала это погровое лицо, эти одутловатые щеки. Миссис Пол сделала несколько шагов вперед. — Не мешайте, — сказал мистер Рочестер, отстраняя ее. Ножа у нее, надеюсь, нет, а я настороже Никогда не знаю, что у нее есть, сэр. Она ужасно хитрая. Она кого хочешь, перехитрит. — Лучше уйдем отсюда, — прошептал Мэзон. — Ступай к дьяволу, — порекомендовал ему зеть Берегитесь, — крикнула Грейс. Три джентльмена быстро отступили, Мистер Рочестер заградил меня собой. Сумасшедшее, сделав прыжок, вцепилась ему в горло и впилась зубами в щеку. Завязалась борьба. Она была очень рослая, почти такая же, как ее муж, но только гораздо толще. В завязавшейся борьбе она обнаружила чисто мужскую силу чуть не задушила мистера Рочестера, несмотря на его атлетическое сложение. Он мог сразить ее одним ударом, но не хотел поднимать на нее руку. Он только защищался. Наконец ему удалось схватить ее за локти. Грейс Пулл дала ему веревку, и он связал руки безумные за спиной. Другой веревкой он привязал ее к стулу. Все это происходило под неистовый вопли сумасшедший, делавший судорожные попытки вырваться. Затем мистер Рочестер обернулся к зрителям. Он посмотрел на них с улыбкой, полной горечи и отчаяния. «Вот это моя жена», — сказал он. Это единственные супружеские объятия, которые мне суждено испытать, единственные ласки, которые могут скрасить часы моего досуга. А вот та, которую я мечтал называть своей. Он положил мне руку на плечо. Молоденькая девушка, которая стоит так сурово и спокойно у самых дверей ада, глядя с полным самообладанием на проделки этого демона. Не правда ли? Это было бы приятным разнообразием после такого дьявольского кушанья. Вот и, Брикс, посмотрите, какой контраст. Сравните эти чистые глаза с теми вон, налитыми кровью. Это лицо с той маской. Этот стройный стан с той глыбой мяса. И потом судите меня. Вы священник, и вы представитель закона. И вспомните, что каким судом судите, таким и вас будут судить. А теперь прочь отсюда. Я должен запереть мое сокровище. Мы все вышли. Мистер Рочестер задержался на мгновение, чтобы отдать какое-то приказание Грейспу. Когда мы спускались по лестнице, поверенный обратился ко мне. — вы, сударыня, — сказал он мне, — полностью оправданный, ваш дядя будет рад слышать это а если он еще окажется жив когда мистер мезен вернется на мадру мой дядя как разве вы его знаете мистер мезен его знает мистер эйр был много лет коммерческим корреспондентом их торгового дома когда ваш дядя получил от вас письмо относительно предполагаемого брака между вами и мистером рочестером мистер мезен который жил в это время на моделире ради поправления здоровья Случайно встретился с ним, возвращаясь на Ямайку. Мистер Эйр упомянул о письме, так как ему было известно, что мой клиент знаком с неким джентльменом по фамилии Рочестер. Мистер Мэзон, естественно, пораженный и расстроенный, объяснил, как обстоит дело. «Ваш дядя, к сожалению, сейчас при смерти. Принимая во внимание его возраст, характер его болезни и ту стадию, которую она достигла, трудно допустить, чтобы он поправился». Поэтому он не мог поспешить в Англию, чтобы вызволить вас из ловушки, в которую вас чуть не завлекли. Но он умолил мистера Мезона не терять времени и предпринять все, чтобы расстроить этот мнимый брак. Он отправил его ко мне за поддержкой. Я не стал терять времени и очень рад, что не опоздал, а вы без сомнения тоже. Не будьте уверен, что ваш дядя умрет раньше, чем вы доберетесь до Мадейры, «Я посоветовал бы вам поехать туда с мистером Мэзоном, но при создавшемся положении я считаю, что вам лучше остаться в Англии и ждать распоряжения от мистера Эйра или известия о нем». «У нас здесь есть еще какие-нибудь дела?» — обратился он к мистеру Мэзон. «Нет, нет, поедем скорее», — испуганно ответил тот, и даже не дождавшись мистера Рочестера, чтобы проститься с ним, они удалились. Священник остался, чтобы сказать несколько назидательных слов упрека или увещевания своему высокомерному прихожанину. Выполнив этот долг, он тоже покинул дом. Стоя на пороге моей спальни, куда я спаслась бегством, я слышала, как он удаляется. Когда все ушли, я заперла дверь на задвижку, чтобы никто не проник ко мне и не стала плакать и скорбеть. Я была для этого еще слишком спокойна но машинально сняла с себя свадебный наряд вместо которого надела свое вчерашнее платица а я то думала что уже никогда не надену его потом села на стул меня хватили мучительная слабость и усталость я сложила руки на столе опустила на них голову и погрузилась в размышление до этой минуты я только слушала смотрела двигалась ходила туда и сюда или давала вести себя наблюдая, как события следуют за событием, и за одной тайной разверзается другая. Но теперь я стала раздумывать. В общем, утро было довольно спокойное, кроме короткой сцены, сумасшедшей. Весь эпизод в церкви совершился бесшумно, не было ни взрыва страстей, ни громких споров, вызовов или оскорблений, не было слез и рыданий. Было произнесено всего несколько слов, спокойные заявления о невозможности брака. Мистер Рочестер задал несколько коротких угрюмых вопросов, последовали ответы, объяснения, доказательства. Мой хозяин открыто сознался во всем, затем привел живое подтверждение своих слов. Чужие ушли, и все было кончено. Я сидела в своей комнате, как обычно, такая же, как и была, без всякой видимой перемены. Я не была замарана, оскорблена, унижена. И все же где Джейн Эйр вчерашнего дня? Где ее жизнь? Где ее надежды? Та Джейн Эйр, которая с надеждой смотрела в будущее, Джейн Эйр, почти жена, стала опять одинокой, замкнутой девушкой. Жизнь, предстоявшая ей, была бледна, будущее уныло. В среде лета грянул рождественский мороз, белая декабрьская метель пронеслась над июльскими полями, Мороз ковал зрелые яблоки. Ледяные ветры сорвали расцветающие розы. На полях и лугах лежал белый саван. Поляны, еще вчера покрытые цветами, сегодня были засыпаны глубоким снегом. И леса, которые еще двенадцать часов назад благоухали, как тропические рощи, теперь стояли пустынные, одичалые, заснеженные, как леса Норвегии зимой. Все мои надежды погибли. Они убиты по воле коварного рока, как были убиты в одну ночь все первенцы в Египте. Я вспомнила свои заветные мечты, которые вчера еще цвели и сверкали. Они лежали, как мертвые тела, недвижный, поблегший, бескровный, уже не способный ожить. Я оглянулась на мою любовь. Это чувство, которое принадлежало мистеру Рочестеру, которое он взрастил, Замерзала в моем сердце, как больное дитя в холодной колыбели. Тоска и тревога овладели мной. Моя любовь не могла устремиться в объятия мистера Рочестера, не могла согреться на его груди. О, никогда не вернет он этого чувства, ибо вера обманута, надежда растоптана. Мистер Рочестер уже не был для меня тем, что раньше. Он оказался не таким, каким я его считал. Я не винила его ни в чем, не утверждала, что он обманул меня, но в нем исчезла та черта безупречной правдивости, которая так привлекала меня. И поэтому я сама должна была покинуть его. Это мне было совершенно ясно. Когда, как, куда бежать, я пока еще не знал, но он и сам без сомнения поспешит удалить меня из торнфельда Видимо, он не любил меня по-настоящему. Это было лишь мимолетное увлечение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 Безволи. Я, казалось, лежала на дне высохшей большой реки. Я слышала, как с гор мчится мощный поток и приближается ко мне, но у меня не было желания встать, у меня не было сил спастись от него. Я лежала в изнеможении, призывая смерть. Одна только мысль трепетала во мне еще какой-то слабой жизнью. Это было воспоминанием боги Оно жило в молчаливой молитве. Ее непроизнесенные слова слабо брежели в моем помутившемся сознании. Я должна была выговорить их вслух, но не имела сил. Не уходи от меня, ибо горе близко, и помочь мне некому. О, оно было близко, и так как я не просила неба отвратить его, не сложила рук, не преклонила колен,